Тэр с удовольствием выпил кофе. Потом мы поговорили о том, как его делают. Потом о моем мире. Потом о разных видах напитков. Газировка парня заинтересовала. Кажется, здесь такого не делали. И кто меня за язык тянул? А, ладно, пусть его. Я бедолаги даже бутылочку кока-колы выдала. Она у меня так и лежала в сумке, не вскрытая. вскрыла, показала, угостила, отдала остатки на анализ. Если пить и не будут, то смогут в ней ржавые детали замачивать или унитазы отчищать. Тоже польза. Терпа поблагодарил и удрал. А я осталась систематизировать информацию. Оказывается, академический отпуск тут тоже есть. А вот необычных магов не бывает. Опасны для окружающих, знаете ли. Сегодня она пальчиком по скамейке выжигает, а завтра огненный шторм вызовет, впадёт в истерику и готово. А вообще, ничего удивительного в таких способностях нет. Этим все маги грешат на первых порах. Кому что удаётся. Водники с водой играют, воздушники с воздухом. Тут и обучения особенного не надо. Вот в академии был случай, когда один водник задумался о чём-то в неподходящем месте, и на 3 часа все унитазы академии превратились в гейзеры. Последствия ликвидировали водника по пенале. Но из академии не выгнали. Учить надо. Блокировка способностей только вместе с головой и никак иначе. Методом принудительной декапитации. А другого способа и не придумали. Можно вырвать магу язык, отрубить руки и ноги. Он всё равно будет опасен. Магические выбросы непредсказуемы, равно как и их причина. А прорывы? Да, их давно не случалось. И это хорошо. Ушли что? 150, наверное. И намеряние лично Шаран их не видел, но уверен, что ректор знает. Может, и кто ещё из тех, кто здесь работает. По традиции все и намеряние обучаются именно в этой академии. И точка. Бывают мужчины, бывают женщины из разных миров, не только из моего. Общее одно все люди, как и в этом мире, такое уж свойство мира Эрсиан. Вломиться сюда может кто угодно, те же демоны, а вот прийти только люди, как живущие здесь. Но Шаран точно не знает. Это надо специализироваться на пространственной магии, а он чистый боевик. Кстати, как и ректор. Шаран его личный дипломник, а сейчас систематизирует собранный на практике материал. Дипломный здесь пишется так же, как и у нас. Практика, теория, обобщение, выводы. Кока-кола. Шаран обещал разведать состав, и если что, выделить мне процент за идею. Небольшой. Ладно, пусть трудится. Я махнула рукой и взялась за книги мифов, легенд и прочего. И надо пирожные убрать в холодильник. Я их сейчас все перетаскаю, а чем потом рада угощать. Вот фрукты можно и оставить. Они некалорийные, наверное. Хотя мне всё равно. Главное вкусные. И побольше, побольше. На следующий день мне было также поршиво, пришлось лежать, массировать живот, вроде как даже опавший, и тихо поскуливать. Далее снова посочувствовала мне и умчалась на занятие, а я решила прогуляться по общежитию, посмотреть, где тут что, где тут кто. Чем-то особенным оно не выделялось, как и наши общежития, несколько этажей. На первом этаже комендант, хозблок, вахта. Остальные жилые. Разве что общих кухонь нет. Надо полагать, все едят в столовой. Общих туалетов тоже нет. И душевые свои в каждой комнате, или одна душевая на две комнаты. Как-то так, судя по планировке. Лестницы, запасные выходы. Ничего интересного и удивительного. А вот и табличка на двери. Комендант общежития Атара Малинара Саламан. Я подумала пару минут, а потом решительно направилась в свою комнату. А растворяшка у меня ещё осталась и пирожные. Я ведь вчера никуда не ходила. Прости, Рад. Эти отношения тоже надо налаживать. Через 15 минут я снова стояла у той же двери и робко постучала. Что случилось? Я внутренне выдохнула. Комендант явно была моей родственной душой. Полненькая, мне ростом по плечо, но симпатичная. Такая вся кругленькая, как наливное яблочко. Но характер там, похоже, есть. Яблочко вполне чугунное. Добрый день, промямлила я. Простите, если побеспокоила. Что случилось? Пожар? Потоп? Поломка? Всё в порядке, развела я руками, привлекая внимание к пирожным. Пахли те совершенно одуряюще. У нас принято дарить коменданту общежития маленький подарок, когда заселяешься. Поэтому, если вы позволите. И корзинка перекочевала в руки коменданта. Та растерялась. Это мне. У нас так принято. Поэтому я надеюсь, вы примете мой скромный подарок. А вот это напиток из другого мира. И на корзинку легли четыре пакетика с растворяшкой. Комендант посмотрела на меня, на кофе. Заходи, детка, угощу тебя хорошим клафом. А ты мне расскажешь, как ваше вот это пить. Если я вам не помешаю, а тара поломалась, я для приличия. Ответом мне был решительный взмах рукой, и я оказалась внутри апартаментов коменданта. Это были настоящие покои. Прихожая, потом большая гостиная, даже с камином в углу. Несколько комнат: спальня, санузел, наверное, кухня. Не знаю. Двери были закрыты, но их было 6 штук. Внушительно. Атара Малинара усадила меня в большое кресло и принялась колдовать рядом со столиком, на котором громоздился странной формы металлический сосуд и несколько коробочек. Остро и пряно запахло травами. Спасибо, Атара. Поблагодарила я. Кушай, детка, угощайся. Сейчас квас заварится. Пирожные на стол не выставляли. Вместо этого появилось блюдо с пирожками, печёными, как я люблю, с ягодами. Я впилась в один из них зубами и даже глаза закатила. Восторг, волшебство! Вы сами пекли? А то кто ж? Вы просто гений. Что там магия? Это просто пальцем тыкать. А вот такую вкуснятину сотворить. Лесть творит чудеса. Так что через полчастика мы с комендантшей беседовали, как старые друзья. Я называла её тётя Мали, а она меня таточкой и подливала клав. Чем-то это было похоже на некрепкий чай, только с большим количеством мяты и чебреца. Но вкусно. Попили клава, съели по пирожку, поговорили на разные темы. Я призналась, что и на Мирянко и боюсь что-нибудь нарушить по незнанию тётя маля прониклась и предложила спрашивать мало ли что я не поняла я развела руками и для начала спросила про домашних животных вот у нас во всех книгах написано что первым делом по поданке обзаводиться фамильярами или чем-то подобным тётя маля долго смеялась как оказалось никаких домашних животных на территорию академии не допускается Разве ж то собаки у Стороже? Ну, между нами, деточка, а не старые и сонные. Чтобы кого-то укусить, такого и Сторож не припомнит. А уж этот алкаш здесь дольше работает, чем ректор. Я мысленно пометила встретиться со Стороже. Только вот что ему принести? Где в академии наливают? Прямо я не спросила, но поинтересовалась, есть ли запрет на спиртное. Оказалось, есть. Лёгкое пиво или мёд допустимо. А что-то крепче трёх порелей? Я так поняла, что это примерно 6°. Градусов, вспыхивает при входе в ворота и сгорает. Несколько умников так ожоги получили. К преподавателям это не относится. Да и на кухню спиртное заказывают. Мало ли, потребуется куда. Но студентам запрещено и даже через забор не надо. Всё равно сгорит. Такие уж чары. Я покивала. Спасибо, грамотная. Буду знать. В нашем мире принято подшучивать над новичками. А вот как у вас? Не знаю. А у нас и на мирян пылинки сдувают, пожала плечами комендантша. Правда, на моей памяти долго тут никто не задержался. Умерли? ахнула я, выпучив глаза, и приобрятя сходство с мопсом-шизофреником. Наоборот, засмеялась комендантша. Замуж выходят да женятся. Парни те обычно сбегают мир посмотреть, себя показать. Вот был такой, Костя. Так он после первого курса с Каникул не вернулся. Ректор очень разорялся, ругался, что для иномерян здесь не сахар с мёдом. Но разве ж свою голову кому приставишь, захотелось человеку приключений. Так не удержишь ведь. Да, мальчишки всегда шубные. Это от мира не зависит, согласилась я. Но я так учиться должна долго. Посмотрим, многозначительно протянула Атара. Я фыркнула и обвела свои формы. Атара, вы же сами видите, какая мне свадьба? Я любого жениха на одну положу, второй прихлопну, и жить некого будет. Атара несколько секунд соображала, о чём я, а потом расхохоталась от всей души. на дно положу, другой прихлопну. Никогда не слышала. Надо запомнить. Наверное, к вам, ребята, не из моего мира попадали. Про Костю я запомнила, но хотела прощупать и ещё. У нас-то это расхожее выражение. Почему не попадали? На моей памяти человек 6 было. Принялась загибать пальцы комендант. Лоэлис, Настя, Костя, Динара, Катя. И Эдуард. Вот даже как. Имена я запомнила, но плечами пожала. Похоже, это не из моего мира, ну или из других стран. Такое тоже бывает. У вас вот королевство, и у нас тоже. У нас академия одна на все королевство, гордо похвасталась комендант. Уникальная. Что вы говорите? Крадос Алмарский так всё зачеровал. что в этих стенах никто не может никому причинить вред. Преподаватели дают клятвы, а сами ученики не до смерти, не до травм, до определенного предела. Подняла палец вверх от тара малинара. Все очень и очень в меру. Даже если здесь сойдутся заклятые враги, они будут вынуждены не вредить друг другу. Как в джунглях на водопое. Где? Пришлось вкратце рассказать про Маугли и Книгу джунглей, а Таре понравилось. Красиво. Я была с этим согласна. А мультфильм там вообще шикарный. Это рисунки, которые движутся, невероятные. А в мультфильмах я тоже рассказала. Главное шесть имен: Лаэлис, Настя, Костя, Динара, Катя и Эдуард. Катю я уже нашла. Есть подозрения. осталось раскопать остальных. И я уверенно забалтывала даму, так что к концу нашей беседы она даже не вспомнила ни про каких других иномерян. Зачем? Я ей рассказала сюжет мелодрамы, одной из самых популярных Золушка. Чем не мелодрама? Вон её сколько эксплуатируют, хоть в кино, хоть в театре, хоть в книгах. Сними фильм о том, как заморашка с помойки всё получила, и народ скушает. еще и арать от восторга будут, потому что главная мечта человечества это халява, а народненькая, ну и недооцененность. Вот вы меня не цените, а я вам покажу. Вот когда стану и покажу. Но это уже детали. Главное, а Таре понравилось. И нет, у нее как раз картотеки и не было. К чему? Были журналы, поселили человека, она его записала. выселили вычеркнула закончился журнал выкинула старый и начала новый ну и ладно не может ведь мне всё время вести хватит и уже полученных сведений и я отправилась к себе с пирожками и чувством выполненного долга надо будет заходить в гости и дарить атаре какую-нибудь мелочёвку похоже местные аристократы её в грош не ставят и смотрят сверху вниз а она тоже человек Ей обидно. Обслуживающий персонал? Так и что? Работать можно хоть кем, если ты всё делаешь честно, хоть уборщицей, хоть директором, и не надо первого уважать меньше, чем второго. Может, она намного более порядочный и достойный человек, чем тот самый директор. Но местным я ничего объяснять не буду. Перебьются. На следующий день я почувствовала себя получше. Алхимия, надо сходить. Я принялась натягивать платье, одно из новых. Хм, да. Как-то оно в талии чуточку свободно и в плечах. Ну и ладно, больше ни меньше. Меня всё устраивает. Живот всё равно ныл, но я отправилась в учебный корпус, поздоровалась с ребятами, улыбнулась. Мне тоже улыбались в ответ. Не могут ведь лгать все, или могут? Не знаю. Но определённо я это выясню. Алхимия проходила в большом кабинете. Громадные столы вроде наших, химических, шкафы с реактивами, горелки, вмонтированные прямо в стол. Котлы, мешалки, ножи и скальпели, ступки и пестики, пинцеты и непонятного назначения загаголины. Интересно. Преподаватель появился неожиданно. Среднего роста, очень обыкновенный. Светлые волосы, карие глаза. Среднее телосложение, лёгкая сутулость. Словно кто-то взял всё самое среднее: средний лоб, нос, глаза, волосы и слепил воедино и получился средний человек. Меня зовут Терла Нигандарова. Вы можете называть меня просто Тер Даров. Я буду преподавать у вас алхимию. Я скажу сразу: Будут требовать неукоснительного соблюдения правил техники безопасности. Здесь, в этом кабинете, малейшая ошибка может стоить вам жизни и здоровья. Следующий час был достаточно скучным. Тердоро подробно рассказал о каждом предмете на столах, показал применение на практике, объяснил, чего именно с ним делать нельзя, заставил всё зарисовать и записать. Мы послушно скрепили перьями хочется человеку, ну и нечего спорить, тем более что он по-своему прав. Хотя как ни учи идиотов, всё равно найдутся те, кто поставит на плитку стеклянный стакан или помешает варево собственным пальцем вместо ложки. Дело житейское. Наконец-то вводный инструктаж был закончен, и Тердоро удал нам первое задание. На доске возник простой рецепт зелья обычный увлажняющий крем для рук. Такой всем нужен. А если и не получится, особого вреда не принесёт. Я послушно открыла шкафчик и принялась выставлять из него нужные реактивы. Благо, список был на доске. Чего сложного прочитать. И вдруг: "О, этот запах!" Этот запах знает каждый человек нашего мира запах спирта. Дёргаться я не стала, а вот принюхаться это из глубины шкафчика. Сейчас я туда пролезть не смогу. Может на перемене? У нас два занятия, это почти три с половиной часа. Надо только правильно рассчитать время и остаться здесь на время перемены. И мне это удалось. Чуточку слабее включена горилка и недовольный голос преподавателя. Вы Тайра, сами себя наказали. Не сорок пять градусов, а шестьдесят пять. А вы в результате задержитесь здесь. И продолжите мешать основу до готовности. Бросать ее сейчас нельзя. Простите, Тер, потупилась я. Почему-то я решила, что там написано сорок пять градусов. Простите, пожалуйста. Тер вздохнул. Но чего ждать от этих баб? Все они дуры. Вот. Посмотрел укоризненно, да и рукой махнул. Мол, работай дальше. Я и не спорила. Работаю, мешаю. А остальные на перемену. Не мешайте проветривать помещение. Оставшись одна, я нырнула в стол. О, вот это экстаз. Здоровоще, наверное, аж пятилитровая бутыль спирта. По запаху чистый. По вкусу я капнула на палец и лизнула. Точно, чистый спирт. Язык аж жжёт. А есть ли в кабинете чистой колбы или склянки? А зачем, собственно? Это колу я отдала, а простая вода у меня так с собой в сумке и лежит. Я тут же выплеснула её в раковину и налила в бутылочку спирта. Ну, литр не литр, но миллилитров 500 поместилось и спрятала в сумку. Моя прелесть. Теперь мне будет о чём поговорить со старожем. Прозвенел звонок. Вернулись студенты, преподаватель, и я занялась кремом дальше. Кстати, результат получился хороший. И нам было разрешено забрать с собой сваренные в специальных баночках. Вот и отлично. Мы его крема надолго точно не хватит. Там на самом дне тюбика что-то оставалось. После обеда меня атаковал Тер Карделиус. Сегодня мы с ним говорили про логарифмы. Приятно же. Я говорила, он писал. Потом он говорил, я слушала. Математика А на везде математика. И от того, что в одном мире теорема Ферма, а в другом таломьере, она не изменится. Хотя здесь как раз теорема Ферма и не знали. Пришлось рассказать. И про доказательство тоже. Малпьерта его знал. Сказал, что записал на полях книги. Оно мол, простое, как перпендикуляр. Да и потерял книгу, гад. А народ какой век маяется. Тер Карделиус посмотрел на теорему влюблёнными глазами. Тоже майтся будет, наверное, с другой стороны. А что с этой теоремой ещё здесь делать? Пусть доказывают. Дело полезное. Вечером к нам заявился Тер Аделас. Вот чего тебе надобно, гаду. И сидит, и нудит, и взглядами меня поливает такими, я ей любой бразильский сериал его с руками оторвал бы. На роль какого-нибудь Дона Хуана, а я злая, я ему уже никогда не поверю. Мне подслушанного разговора хватит. Уйти бы и оставить вас далее, облизывайте друг друга на здоровье. А нельзя? Даже показать, что я о чем-то догадываюсь, и то нельзя, ни к чему. Эх, я бы придумала, как от него отделаться, но тут мне неожиданно повезло. В комнату постучал Тер Шарано. Авельский удивился Аделас. Я та я Наталья. Вы не хотите составить мне компанию и погулять по территории академии? Вам полезно будет узнать местные дорожки. Да и мацион перед сном. С удовольствием. Вскочила я чуточку неловко, пошатнулась, задела локтем стол. С него сполз тяжёлый письменный прибор, а там как раз Аделас сидел. Оу! Терр, простите, я не хотела. Я и правда не хотела, но получилось весьма удачно. Моя нога. Я посмотрела на Далию. Подруга. Ты не проводишь Терра Аделос в медпункт? Я растерялась, девушка. Конечно, а мы с Терром Вильским идём гулять. Я не Терра Аделос, даже и не сопротивляйтесь. И это ведь натуральный камень. А если кость какая сломана? Вступни их много, и маленьких, заживают они просто отвратительно, запричитала я. Мозга вынес наше всё. Минут 10 я приговаривала не хуже цыганки с рынка, и в результате выпихнула и Далию, и Аделу совсем в мёдпункт. А сама повернулась к Шарену. Идёмте? Да, конечно, Таера. А вы это правда ненарочно? Правда? Прибор ненарочно. А вот с Далией специально. Ведь красивая пара может сложиться, правда? Тер Шарран почему-то поперхнулся и достал из-за спины свёрток. А это вам. Пирожные. Моя ты прелесть. Теперь и краду можно, и к сторожу. Осталось только куда-то спихнуть самого дарителя. Тер Шарран хотел. Нет, не меня. Я-то как раз ему и не была нужна. А вот обсудить рецепт кока-колы А что я могу сделать? Рассказать про историю напитка, про то, что изначально-то он был и алкогольным, и достаточно крепким, а ещё, кажется, туда вытяжка из листьев коки входила. Я и рассказала. Каюсь, интересно было. И про то, как сделали напиток, и про то, как его распиарили. Мало рецепт во всём мире знают только два человека, и они никогда в один самолёт не садятся. А то останется мир без кока-колы. Враньё, конечно. Секретный рецепт прекрасно знает бухгалтерия. Она оплачивает поставки и знает, сколько и чего заказывается. Но ведь как звучит? Важно не что ты делаешь, а как ты это пиаришь. Тер Шаррон слушал с восторгом. В вашем мире так делают? А то, подтвердила я. А рецепт? Таера, вы его знаете? Я не говорю, что всё вспомню, Засмущалась я. Хотя мы с Таткой как-то пробовали сделать своё кока-колу. Вот честно, было любопытно, насколько натуральная будет отличаться от той смеси яда и химикатов, которую продают в магазинах. Споткнулись на маленьком но. В состав кока-колы входит экстракт листьев коки, который не растёт в России. Заказать её даже через интернет не получилось. Не нашли. А заменять на коноплю не решились. нам и базы хватит. Тогда записывайте. Рецепт нашла в интернете за 5 минут и не привожу, поскольку в него не верю. Указанным составом нельзя оттирать унитазы и выводить накипь в чайнике, а у меня получалось. Вот. Конечно, переводила я очень примерно. Всякие пинты, унции, фунты вообще не ко мне. Но тер записывал Я предупредила, что у них эти растения могут называться иначе, что действия могут быть другими. Тэр только рукой махнул, мол, разберёмся и справимся. А вообще, не желает ли милейшая Таэра прогуляться с ним в кабинет ботаники и подробнее рассказать о нужных растениях? Таэра желала. Интересно же. Ладно, пусть я Айсфе. Но ведь и правда интересно. А апельсин Он и в Африке апельсин, и в магазине, и все остальное тоже. Из кабинета ботаники нас едва не погнали. Потом Тер как-то так подошел к вредной ботаничке, что-то пошептал и тамахнул рукой. Ладно же, но я буду рядом. И я? Я просто пропала. У них тут такие гримуары, почти три Д, нет, круче, пять Д. Какие там пять Д? Все двадцать пять д. Вот представьте: открываете вы разворот книги, там на одной половинке полное описание растения, причем оно может и читаться, и озвучиваться, и выполнено в такой манере: шикарный рукописный шрифт, но отлично читаемый, каждая буковка произведение искусства. На второй половинке рисунок. Проводишь по нему ладонью, и из странички вырастает дерево. Как живое. И потрогать можно, и посмотреть на разных стадиях: цветы, плоды, даже запах есть. Апельсин мы нашли, и пах он именно апельсином. И кориандр, и корица, и лайм. Всё в этом мире отлично росло, цвело, плодоносило. И судя по горящим глазам Шарона, что-то у них и в собственности было. Процент, напомнила я. А моё доброе отношение. А по шее и это благородная Тайера. Хорошо, заключим договор. Я кивнула и от души поблагодарила ботаничку, имени которой не знала. Тайера, спасибо вам огромное. Я бы тоже к такой прелести посторонних не подпускала. Это не книги, это сокровища. Но хоть кто-то понял, проворчала Тайера. Я рассыпалась в комплиментах. под это дело познакомилась и с ботаничкой, которую звали Атара Инара Раймейлин, а заодно пообещала ей заходить в гости. Ей ведь тоже интересно другой мир. Мало ли, как у нас эти растения называются. Я о них мало чего могу рассказать, но все равно интересно. Я не возражала. Мне здесь еще учиться, долго учиться. Надо налаживать хорошие отношения с людьми. Атара Сальдован. Она тоже ботаник, но она преподает практику, а Тарарай Мейлен теорию. И то для старших курсов. Разделение труда. Ничего нового. У нас в универе так тоже было. Она не пришла. Она уже несколько дней не приходит. Мне плохо и больно. Ее нет. И нет солнца, нет света, нет тепла. Почему ее нет? Она не отворачивалась. Она смотрела без отвращения. Она улыбалась. Она не приходит. Холодно. Так пусто и так холодно. Я умру без неё. И на этот раз навсегда.